Глава одиннадцатая. Улучшенный дубликат. Хотя я сказал, что мы будем готовиться, Рен и Фоур, будучи героями, давно привыкли к битвам против Волны и всегда готовы к ним. Поскольку на сей раз наш отряд будет гораздо крупнее и сильнее, чем обычно, Волна должна закончиться в мгновение Ока. «Братец, мы покажем тебе, что стали сильней!» Килл разлаялась, демонстрируя боевой дух. «Да, ну, удачи!» Орен, который будто медитировал с мечом в руках, вдруг поднял голову и посмотрел на меня. На фуме, только давай не переусердствуй. Помню, что однажды уж дождав себя до болезни. Конечно. Я посмотрел на Эклер, которая о чём-то разговаривала с Мелти. Эклер вздохнула и положила руку на плечо Рана. Сегодня с нами Ивата не дано, нам не придётся геройствовать. Зная всё, что мне нужно это сражаться как обычно. Поскас на меня Ицки Матаяса. «Благодаря Наафуме я всё равно уверен в победе». Лично меня больше беспокоит не отсутствие Ицки и Матайосу, а то, что деревня осталась в их распоряжении. Надеюсь, они в будущем не наломают дров. Если Ицки стал более-менее порядочным человеком, то Матайосу почти неуправляемым. Остаётся надеяться, что подонок научился манипулировать им при помощи Фира. Кстати, именно за Фира я волнуюсь больше всего, ведь Матайосу будет гоняться за ней. «А кстати...» — выпалила Килл. «Харон мне показала несколько орудий собственного изготовления!» С этими словами она сбегала в лабораторию вместе с Ратой и Мейкуном и притащила оттуда дубликаты священных орудий, напоминающие те, что мы забрали в деревню из руин Филариалов. «Да уж, она и правда готовится ко всему!» Вздыхая, пробормотала Рата, изучая дубликат в форме копья, похожий на тот, которым пользовался архиепископ. «Рафо!» Мейкун тем временем раздавал остальные дубликаты Эклер, Давтяну и другим сильным бойцам. Но ведь это оружие становится бесполезным, как только кончается мана. Зачем было его приносить? спросил я. Харон его усовершенствовал и даже написал к нему руководство, сказала Рата и превратила копье в меч. Моё мано оно пройдёт слишком быстро, но это ничего. Харон так приделал дубликаты, что ими теперь может пользоваться кто угодно. Рата кратко пересказала содержимое руководства, из него следовало, что после доработок Харон любой человек способен использовать имитацию навыков героев. Потратив на это немного маны. Мощность при этом определяется количеством потраченной маны. Удобно сделано. Чем больше у тебя маны, тем больше силы ты сможешь извлечь из оружия. Минус только в том, что новые дубликаты не могут соревноваться по силе с настоящим священным, а даже клановым оружием. Оно не дотягивает даже до обычного легендарного и просто редкого оружия. Например, сделанного из останков зверя-защитника. Однако, если относиться к дубликатам как к более слабому священному оружию, ему вполне можно найти применение. У дубликатов довольно широкий выбор навыков, хотя все они слабее оригиналов. «О!» — воскликнула Килл. «У этого оружия есть какое-то незнакомое меню. Братец, у тебя оно постоянно есть, да?» «Харун пишет что-то на другое. Упрощенное», — пояснила Рата. «Мне кажется, или это достижение покруче, чем работа над Микуном и Килл», — восказался я. С какой стати она сначала переделала это оружие, а затем оставила лежать в лаборатории? «Скорее всего, ей не понравилось работать над чужим творением». прямо как тебе. Видимо, я чем-то задел Рата, она нахмурилась и цокнула языком. Это точно. В этом я её понимаю. Должно быть, она работала над этим оружием только в свободное время. В результате получилось нечто вроде гражданской версии с ограниченной убойностью. Секондна Фуми, ты собираешься взять эту штуку и выдать на волну? Взволнованно спросило Мелти. О чего экономить? Если окажутся опасными, мы их выкинем. Делофта. Да! Поддержала меня Кил. Хм. Эльдора превратила дубликат в меч и пару раз взмахнула им. Похоже, мне тоже под силу им пользоваться. Так что не он и Вайран. Я буду вам помогать. Хорошо, но будь осторожна. Если чав нат этого оружия веет чем-то нехорошим. Полностью разделяю мнение Рена. Не ожидал, что мы будем пользоваться инструментом, от которого в своё время пострадали из-за архиепископа. Я одобряю их стремление противостоять волне, но, хмм, по-моему, это правильное героическое мышление. Наталья и Эквадракон о чём-то разговаривали, глядя на нас. «Мне кажется, в замке Маморо что-то произошло. Ты не собираешься мне докладывать?» Спросила Наталья. «Да не, мы только послушали его жалобы на жизнь и всё. Герои, знаешь ли, сильно устают на работе». Я сказал чистую правду. В конце концов, мы всего лишь выслушали, что гложет Маморо изнутри, и помогли ему найти решение. «И вообще, Наталья, ты не думаешь, что работа арбитра была бы намного продуктивней, если бы ты предлагал освященным героям психологическую поддержку?» Надо же, что я слышу. Герой ещё та будущего, настоящий мужик с яйцами, которому можно доверять. Но что скажешь? Он ведь прав. Плох тот арбитр, который только убивает героев. Твоя работа показывать им верный путь ради блага мира. Как вот дракон встал на мою сторону, чтобы поддёт Наталью. Хорошо, мне есть чему учиться. Во взгляде Натальи появилось лёгкое раздражение, но затем она вздохнула совсем как Рафталия и признала нашу правоту. Да, Дов дафа. На вас кликнула Давтян, будто возражая. Она что, жалуется на квадрокона? О, какие смелые слова. Ты постоянно надменно разглагольствуешь и получаешь, будто лучше всех, а сам ничего не делаешь. Получается, ты следишь за мной? Дав-дав-дафо. -даф хм. В последнее время я начал замечать, что Давтян то ещё спорщится. Я уже понял, что у неё есть претензии к корона как к вадрокону, но чем они перед ней провинились при прежней жизни? «Я понимаю, что Дафтян сгусток остаточных воспоминаний, но почему эти воспоминания не могут принять облик непосредственно повелительницы? Энергиям не хватает, что ли?» «А-а-а...» — растерянно протянула Рафталия. «Надеюсь, ей не сбредят в голову рассказать правду о Мамору». «Да, он совершил ошибку, но она ябедничать Наталии именно сейчас — это перечеркнуть все наши усилия. Даже Дафтян это понимает, поэтому очень прошу, Рафталия, веди себя тихо». Стоило мысленно обратиться к ней, как она подошла и прошептала. Хорошо, Нафми сама. Я понимаю, что вы пытаетесь сказать, поэтому промолчу. Но она что, ждёт Наталью, которая единственная осталась не в ведении? Ну, я тоже согласен с тем, что ей досталась очень сложная работа, и несмотря на это, Наталья относится к ней добросовестно. Наверняка она хороший арбитр в том смысле, что легко справляется с героями в бою, но пока миру угрожают волны, казнить их не так-то просто. Итак, что собираешься делать с волной, арбитр? Пока вот герои держат себя в руках, не буду помогать им во благомира. Пока мы сражаемся на территории нашего мира, моя оружей будет очень кстати. Если Наталья владеет оружием камня в лесах Акуры, то прекрасно проявит себя в бою против героев из других миров. Ну что, давайте переживём эту волну, сказал я, глядя на таймер, на котором осталось сегодня несколько минут. Собравшись в группу, мы начали проверять готовность. "Брат", обратился ко мне Фаур. "Чего? Вчера ночью столько всего случилось!" «Я увидел истоких окуко». «Ага». Мы и правда выяснили, как появились четыре элитные расы Шильдвельта, а также Филлариалы. Скорее всего, Мамору выпустил новые расы на волю, пользуясь неразберихой из-за слияния миров. В результате в мире «Считай и Лука» считают, что эти расы прибыли из мира мечей копья, а в том мире полагают, что наоборот. Правда, скрылась под покровом хаоса. Это в каком-то смысле впечатляет. Мы смогли одним глазком посмотреть на события, утонувшие в бездне истории, В ближайшее время нужно будет подробно рассказать о нём Мэлти. Дружи с Сиан, Фоур. Сиан оказалась его далёким предком. Хорошо, но я никогда не любил общаться с Хококо. Они слишком кровожадные. Ну, вид у них правда классический варварский. Однако Фоур не чистокровный Хококо. Он ощущает себя наследником не только этой расы, но и людей по материнской линии. Наверное, Атла бы с ней быстрее нашла общий язык. Брат... Я, конечно, понимаю, что Атла была кровожаднее, чем я, но не хочу это признавать. Атла и сама считалась в среде Хококо, ну, вернее, в Шильдвельте. А-а-а, Фоуэр наконец-то начал соглашаться с тем, что Атла была вспыльчивой. Но его надо остановить, пока у него приступ не случился. А лучше не буду оскорблять Сиан с равнением с Атлой. Что ты пытаешься сказать, брат? Ты правда хочешь знать? Фоуэр отвёл взгляд. Он и так знал ответ. Сиан, кажется, намного взрослее Атлы и напоминает кошку, а не тигра. Со временем она станет тигром, но пока что кошка как кошка». «Ладно, буду с ней общаться, но Хококо тут ни при чём», – проворчал Фоур. «Вот и прекрасно. Фоур заботливый, так что за то, что они поладят, можно не переживать. Тем более, что Сиан его не боится, наверняка и чует в нём родственную душу. У неё талант точно замереть комфортную дистанцию для общения с человеком. Затем ко мне подошли Мэл Тьюруфт. «Не знаю, что случится на волне, но мы хотим быть там, чтобы поддерживать тебя из тыла». Конечно. Я на вас рассчитываю. Хотя Рофт более меня способен постоять за себя, его всё равно лучше держать в тылу рядом с Мелти. Мы можем заниматься как анализом монстров, так и поиском эффективных тактик. Скучно нам точно не будет, продолжила Мелти. Ни мат не отец нам сейчас не помогут, но я постараюсь не допустить ущерба. Не волнуйтесь, выпалил Рофт. Мы обретили в бег спа даже пьянство. Пока с нами братец Счита и его спутники, мы справимся с любым врагом. Да. согласилась Малтия. Нам под силу победить волну любой эпохи. За этим разговором время и вышло. Будучи героем, я чувствовал себя обязанным помочь этому миру. Мы должны спасти его от разрушений. Всего за одно мгновение мир перед глазами изменился, нас переместило к эпицентру волны.